Одним точным взмахом клинка отправляю его к породцам. Следом за ним из соседней комнаты выбегает еще один противник. Он успевает направить на меня револьвер, специальное оружие против магов. Громкий выстрел, яркая вспышка огня и крупная пуля, тоже с аспектом огня, бьет меня в грудь. Отлетая назад, на равновесие сохраняю, и все благодаря сервоприводам и стабилизатору. Энергетический щит выдерживает артефактную пулю, но очень большой ценой. Я трачу на нее столько энергии, сколько хватило бы на несколько магазинов стандартного автомата. Противник же продолжает нажимать спусковой крючок. Мне приходится нырнуть вниз, а затем ударить по нему потоком воздуха. Таким мощным, что уши закладывает. Тесное помещение, и хоть оно не герметичное, но все равно воздух здесь в ограниченном пространстве. Врага отбрасывает назад. Поток воздуха, которым я ударил, столь мощный, что он звонко бьет со стену, выронив револьвер с артефактными пулями. Стремительно подбегая к нему и направляю автомат прямо в шлем. Если можно убить огнестрельным оружием, это надо делать, чтобы сэкономить ману. Непродолжительно жму на спусковой крючок, серия ярких вспышек, и пули прошивают шлем врага. После этого я практически уверен, что все враги в центральном здании не маги. Их модели падов предназначены для людей без дара. Следовательно, никакой магической защиты. Более того, эти кустарные пады даже близко не рядом с драгоритными покровами по защитным и прочим качествам. Что-то мне подсказывает, что так легко с личной гвардией Игната Обломова я не справлюсь. У его людей наверняка есть магические способности, и пады точно должны быть намного лучше. Что же, еще один повод ускориться. Мчусь дальше, отовсюду доносятся выстрелы, крики, завывания автоматов и пистолетов. Иногда слышу звон холодной стали. Кто-то сражается на мечах. связываясь со своими парнями. Как обстановка? Держимся, господин. Давим и пробиваемся. Раненых и погибших пока нет. Так держать? С искренней гордостью за парней отвечаю я. врываясь в следующий кабинет и просто не верю своему счастью. Это, конечно, не серверное, но тоже неплохо. Целый ряд компьютеров. Можно их расстрелять, можно жечь магии аспекта пламени. Да много чего можно, но на это нет времени. Быстро устанавливаю взрывное устройство под одним из столов и бегу дальше. Прохожу еще несколько кабинетов. зачищая на своем пути всех противников. Кто-то в падах, кто-то просто в форме с автоматами. Но магов нет. В одном из кабинетов, это целое серверное, встречаю женщин и мужчин, что прячутся под столами. «Не убивайте меня, умоляю!» Едва них хнычает один из мужчин. Хватая его за руку, ставлю на ноги и легким толчком, будучи в метаморфии, я легко могу переломать кость обычным людям и не заметить. Броня давно перестала быть лишь средством защиты для магов, направляя к выходу. Заткнитесь все! Низким синтезированным голосом гаркую. Уже понятно, что без агрессивного давления не с ними не совладать. Вас никто не собирается убивать. Быстро на выход. «Только не попадите под пули!» Несколько секунд с десяток пар глаз смотрят на меня. Люди будто не слышали, что я им только что сказал. Делать нечего, начиная хватать за руки, выдергивать из-под столов и уже не так бережно направлять, а то и швырять к выходу. В итоге к ним приходит понимание, и теперь они убегают сами. Дождавшись, пока последний мужчина выбежит из кабинета, я останавливаю взрывчатку в двух местах. После... Прохожу по оставшимся комнатам третьего этажа. Все чисто. Спускаясь на второй я оказываюсь между перекрестным огнем. Своим парням через канал связи приказываю пристать стрелять. Когда выстрелы с одной стороны стихают, я выбегаю в коридор и мчусь на противника. Стабилизаторы и усилители работают исправно. Левой рукой ощущаю тепло, когда дубль Т взрывается серией выстрелов. Единственное, огненные вспышки с дула отвлекают. Но и на этот случай в шлеме есть специальная система фильтров. Врываясь в толпу врагов, пули звонко бьют по броне. Как же хорошо, что револьверы с артефактными пулями — большая редкость. Правой рукой направляю коготь дракона. Клинок рассекает броню одного противника, а пронзает другого. Задача еще осложнена тем, что я не стою на месте, а вот какой-то безумный танец. Враги просто кругом. Кто же знал, что они вдруг посыпятся из соседних комнат? Из автомата даже не целюсь, но не стреляю только в ту сторону, где мои парни. Они уже бегут с автоматами и мечами на перевес В итоге быстро разделываемся с врагом в этой точке, что самое главное — без потерь. Минируем второй этаж и быстро на первый. Через несколько минут, зачистив этаж и заминировав важные кабинеты с оборудованием, мы встречаемся у лестницы. Один из бойцов сообщает через канал связи. Игнат Обломов уже здесь. Парни назад. Занимаем окна второго этажа. Сказано, сделано. Бойцы размещаются возле окон. Кто-то перезаряжает оружие, кто-то готовит гранаты. Я тоже подхожу к окну и готовлю одно убойное заклинание. Некий гибрид огненной и воздушной волн. Как раз недавно отрабатывал на тренировке этот массовый магический удар. Но тогда я не использовал метаморфа. А потому сейчас у меня в распоряжении несколько больше маны. Откуда такая уверенность, что Обломов и его личная гвардия нападут именно с той стороны? Все просто. Работают разведчики. Они сообщили, что кортеж двигается с западной стороны, по улице, что ведет к центральному въезду. То есть как раз с той стороны, куда мои парни направляют стволы. И это насколько же надо быть уверенными в своей силе, чтобы бить в лоб. Проходит минута вторая. Парни не то чтобы нервничают, но чаще поглядывают на меня раздраженно постукивают пальцами по броне или автоматом. Погода, как назло, тишь да гладь, ни ветра, ни дождя. Лишь звезды на небе с луной, которая иногда показывается из облаков, затишье перед бурей. Вдруг становится слышен рев моторов. Парни жестами сигнализируют, что тоже его слышат. Рев нарастает, и вскоре через центральный въезд на территорию врываются три черных больших внедорожника, бизоны. В кузовах сидят бойцы в падах, «Доспехи у них отличаются от тех, что мы уже видели в здании». «Насчет три открыть огонь». 1 2 Дожидаясь, когда внедорожники будут значительно ближе, чтобы парни могли вести прицельный огонь. Но и не настолько близко, чтобы враги выгрузились и сразу вбежали в здание. 3 говорю через радиоканал. Мои гвардейцы тут же открывают огонь из автоматов, швыряют взрывные гранаты и даже немного артефактных. Специально их экономили до последнего, чтобы использовать самый подходящий момент. Я же, стоя у одного из окон второго этажа, продолжаю ждать. Заклинание воздушно-огненной волны уже готово, и для его запуска нужен только подходящий момент. Нельзя настолько мощное заклинание израсходовать зря. Враги тем временем открывают ответный огонь. Вот только недолго у них получается вести его прицельно. Стараниями моих парней у бизонов быстро лопаются колеса а лобовые стекла покрываются белыми паутинами трещин, хоть и не пропускают пули. В итоге внедорожники останавливаются боком по отношению к нам. Из машин получается неплохое укрытие, и противники прячутся за ним, лишь изредка открывая огонь. На врагах уже не черные пады кустарного производства, а настоящие серийные. Они серого цвета матовые, я бы даже сказал, более благородные и элитные. Ну, то есть не только набор бронепластин на все тело и голову, но у пада просматривается еще продуманный дизайн, даже некоторые интересные решения, шипы на плечниках, подчеркнутые контуры стальных мышц, неоновые линии на руках и ногах. Но больше всего мое внимание привлекает не облик падов, а то, как они переливались оранжевыми молниями, которые формируют четкий контур энергетического доспеха. Против нас, маги, как я и думал, Вдруг из-за центрального бизона выскакивает «нет», вылетает на огненной тяге человек в серебряном паде. Оранжево-красное пламя реактивной струей развивается из рук и ног. Готов спорить, что это и есть Игнат Обломов. Его, несомненно, мощный и уникальный пад класса средний цветом напоминает Луну. Доспех выполнен в минималистичном стиле, но при этом в нем есть элементы средневековых доспехов. Текстура кольчуги на груди, округлые массивные наплечники, и нечто вроде золотистых виноградных лос, которые тянутся с плеч по предплечье. А ноги по колено закрыты латной юбкой. Сразу за Обломовым устремляются и его бойцы. Их не смущает град пуль, все они мчатся вперед. Пытаются отстреливаться, готовят заклинания для удара. Сам же Обломов уже секунда две и будет рядом со мной. А потому пора. Изо всех сил бью гибридом огненной и воздушной волны. Пламя разбегается по воздуху так широко и далеко, что оно скрывает в себе врагов, просто жрает их вместе с бизонами. Но тут, в огненном шторме, вырисовывается человеческий силуэт. Я лишь успеваю выставить блок, как в меня на бешеной скорости врезается обломов. Он сносит меня как поезд на полном ходу. Бью спиной о бетонные стены, сталь метаморфа громко звучит, но благодаря магической защите выдерживает. Так мы и летим. Он ускоряет себя огнем. Я же проламываю стены спиной. И всего лишь раз успеваю врезать кулаком по шлему Обломова. Едва ли это наносит ему урон. Пад явно не из простых. В итоге стены здания заканчиваются. Проламываю последнюю, и Гнат отпускает меня. Падаю со второго этажа, но в последний момент успеваю схватить его за ногу. От меня не уйдешь. Обломов устремляется высь. Огнем из своих конечностей пытается меня жечь, но маны на энергетический доспех мне хватает. Вместе мы несемся на третий этаж. Чуть качнувшись, я спрыгиваю на крышу. В этот же миг выхватываю левой рукой автомат с пояса, правый меч из-за спины. Игнат Обломов приземляется чуть дальше. У него нет огнестрельного оружия, а универсальный меч быстро покрывается языками пламени. И это не все, потому что клинок окутывает реактивная, слегка синяя струя. Я убью тебя, а потом твоего брата. Молча смотрю на него и не отвечаю За настоящего воина говорят не слова, а его меч Глава десятая Резким движением направляю правую руку за спину Хватаю рукоять когти дракона, дергаю до щелчка Ножны тут же раскрываются, высвобождая смертоносное лезвие Левой рукой срывая автомат с пояса еще до того, как клинок угрожающе бликует передо мной. Обломав присев и сильно оттолкнувшись ногами, подпрыгивает на 2 метра вверх. Сразу же выстреливает ярким реактивным пламенем из подошв впада, наклонившись в мою сторону. Он не бежит, а летит, на всех парусах мчится вперед. Затем замахивается мечом, плазменный клинок своем рассекает воздух. Выглядит, конечно, эффектно, но медленно. Жму спусковой крючок. Огненные вспышки вырываются из автомата. Пули очереди бьют по обломову. Его серебристый пад в ответ окутывается золотистой энергетической оболочкой из переплетенных восьмерок. Она очень напоминает призрачную кольчугу. Первый магазин дубальте заканчивается, и ничего, ожидаемый результат. Автоматика переключается на второй. Стараюсь целиться Игнату в шлем, чтобы снизить видимость. Обломов, несмотря на ливень-пуль, что бьет ему в лицо, мчится вперед. Мгновение, и он нависает надо мной, как орел. Широкий взмах. Сверху на меня обрушивается клинок, окутанный реактивным пламенем. Огненная дуга тянется за клинком сверху вниз. Но я уже не стою там, где был миг назад. Автомат продолжает выплевывать пули. Отвожу клинок для взмаха и... Обломов резко разворачивается, куда быстрее, чем я рассчитывал рефлекторно выставляю перед собой автомат для защиты. Плазменный клинок проходит через оружие, точно нож по маслу. Но только для того, чтобы встретиться с когтем дракона. Ловко парирую, однако обломов бьет с такой силой, что я скольжу по бетону назад. И это при том, что из подошв впада торчат стальные шипы. Благо кинетический стабилизатор за позвоночником отрабатывает на все 100, и я сохраняю равновесие. Заодно узнаю, что мой противник двударник, не просто мак огня, а еще и физик. Понятное дело, что аспект огня скрыть от всех едва ли возможно, а вот дар физика запросто. Это объясняет, почему в досье слово про второй дар. У второго автомата теперь видны внутренности. Контуры вместе реза накаленные практически до бела. С клинком дело обстоит лучше. После столкновения с плазмой на нем лишь небольшая щербинка и черный нагар. Вот что значит качественная сталь для элитного холодного оружия. Отбрасываю кусок автомата в сторону, перехватываю меч в обе руки. Обломов, выпустив пламя из подошв, уже несется навстречу. Он делает выпад, плазменный клинок прорезает воздух с шипящим воем. Корпус метаморфа мгновенно перераспределяет мой вес. Играючи, ухожу в сторону. Усилители в ногах пада позволяют сделать это быстро, как никогда. Удар приходится по моему плечу лишь касательный. Резкий шаг вперед, за спину противнику. Сервоприводы в ногах рычат, практически выбрасывая меня. Направляю клинок, очередь быстрых тычков. Обломов молниеносно блокирует, контратакует. В воздухе смешивается блеск стали и огненные разводы, что оставляет после себя его плазменный меч. Мы обмениваемся ударами, пытаемся понять тактику и технику друг друга. Хочется использовать магию, но нельзя. Активная магическая защита сейчас гораздо важнее, и это понимаю не только я. Тем не менее, иногда Обломов выпускает сноп искр, чтобы меня ослепить. Воздух трещит от статики, искажаясь в потоках огня. Но оптика метаморфа справляется с нагрузкой и выводит перед глазами чистую картинку. «Господин, они прижимают. Мы вынуждены отступить», — докладывает боец из моего отряда. Ответить возможности нет. Обломов идет в контратаку. «Держитесь! Мы уже почти на месте!» Звучит по каналу бодрый голос Широтина, а на фоне слышится рёв мотора шестиколесника. «Скоро будем!» докладывает через несколько секунд Федотов. «Только давайте без героизма! Алексей Федорович, как вы?» Отбивая очередной выпад Игната. Его меч уходит в сторону, оставляя после себя дрожащий шлейф ионизированного воздуха. Вдыхаю поглубже и говорю быстро, чтобы не сбилось дыхание. «Бьюсь обломовым, все под контролем!» Игнат ускоряется за счет реактивной тяги и с разгона направляет на меня меч. Парирую, веер искор бьет в сторону. Едва не заваливаюсь назад, но стабилизаторы и усилители помогают сохранить равновесие. Обломов тем временем проносится мимо и высь, Он резко разворачивается, резво пикирует обратно. Не то чтобы Игнат сильнее меня, но пад у него действительно серьезный. Уже не говорю про то, что на базе проекта нас просто не учили сражаться с летучими противниками. Приводы в коленях сжимаются, кинетический стабилизатор за спиной гудит и вибрирует. Секунда, и из полулежачего положения вскакиваю на обе ноги, удобно держа меч над плечом. Обломов не медлит, он уже просчитал траекторию. И зря. Очень зря он надеется, что я буду стоять и стуканом. Практически в последний момент ухожу из-под атаки перекатом. Все для того, чтобы он проскочил мимо и потерял меня из виду на несколько мгновений. Выстреливаю телом, будто распрямляется сжатая пружина. Дальше вкладываю всю силу в меч, а еще в аспект огня, иначе энергетическую защиту не пробить. Взмах, удар. Есть, попадаю. Костырье, прошив магический покров, вонзается в сочленение бедра. Гидравлика взрывается струйкой масла. Обломов приземляется и тут же падает на правое колено. Судя по дерганным жестам, ему это очень не нравится. Хе, интересно, с чего бы? Он снова пускает пламя с подошв и мчится ко мне, едва не запнувшись при разбеге. Все-таки не зря я потратил столько маны на выверенный удар. Нормально на ногах Игнат в паде больше не сможет стоять или бегать. Однако на полет ему все еще хватает маны. Миг спустя мы снова кружим в смертоносном танце. Скользим на грани возможного. Мечи звонко встречаются несколько раз за секунду. Однако чем больше проходит времени, тем тусклее становится плазменный клинок Обломова. Он скоро выдохнется. пада гудят усилителями, сервоприводы и гидравлика напрягаются до предела, подстраиваясь под каждое движение мышц. Мечи встречаются, и каждый раз яркая вспышка бьет по глазам. В какой-то момент оказываемся на краю крыши. Боковым зрением замечаю, как часть вражеских гвардейцев резко срывается из-за бизонов и бежит в здание под нами, где заседают верные мне бойцы. К сожалению, у них нет шансов против вражеских магов в падах. Прыгнуть бы прямо отсюда да помочь. Стоп. С каких это пор господин защищает своих бойцов, а не наоборот? Что-то мне эти наваждения героизма совсем не нравятся. Черт. Отвлекаясь только на секунду, Обломов пользуется моментом и проводит хитрый коварный укол. Впрочем, успевая парировать, едва не сорвавшись с крыши. Игнат, мотнув головой, резво отлетает назад. Его перчатка вдруг взрывается проховыми газами. Покровная деталь срывает, а из отверстий под ней вылетают крупные иглы на ультратонких стальных нитях. Несмотря на магическую защиту, они вонзаются в метаморф, значит, артефактные. Но хуже того, они выпускают зубцы-крючки. Три стальных тросика с большим усилием сразу же срезая лезвием у самой рукояти когти дракона. Вдруг замечаю, что один из крючков пробил сам клинок насквозь и уже выпустил зубцы. Не успеваю я замахнуться, чтобы порезать нить, как Обломов резко дергает на себя, едва сохраняя равновесие. Вот что значит сильный физик в мощном паде, но главное — удерживаю рукоять меча. Обломов вытягивает в мою сторону вторую руку. С технологической перчатки отскакивает маленькая панель, а в меня устремляются еще четыре иглы на стальных нитях. Три из четырех — в меч. Поразительная точность. Зараза. Игнат, выстреливая реактивным пламенем, срывается с места и летит в противоположную сторону. Похоже, к нему пришло понимание, что победить меня вовсе непросто. Вот он и пошел на хитрость. Решил лишить меня меча. Крепко сжимаю рукоять драконевой когти обеими руками, изо всех сил тяну на себя. Приводы с усилителями громко гудят. Ногами с острыми шипами, упираясь в бетон, но и он с хрустом взрывается серыми облаками пыли, что-то щелкает. Сперва думаю, что это срывает одну из игл, но к сожалению нет. В самом черном от нагара месте по клинку ползет микротрещина, но проходит мгновение, и она превращается в большую. Еще толчок клинок разрывает на две части. Выпуская его из рук, выстреливаю обломовым, как из рогатки, но он быстро разворачивается в воздухе и вот уже мчится на меня. Дело плохо: защитного рукава надолго не хватит. Что же, похоже, наступает тот самый момент. Когда не рисковать, значит идти на еще больший риск, ослабляя энергетическую защиту практически до нуля. Коплю ману, тяну ее из хранилища в метаморфе. Сперва защититься, а затем в идеале нанести целую серию из сложных связок ударов. Но тут слышу через канал связи. «Господин, несколько шагов на три часа». Это говорит тот самый гвардеец без пада со снайперской винтовкой «Тихон М». Вопрос лишь один. Доверяю ли я ему? Пятый этаж заброшенного дома в 400 метрах западнее. Сквозь пустующие окна вырывается холодный ветер. Снайпер целится из окна, лежа на больших тяжелых ящиках. Тихон М, словно продолжение его рук, упирается оружейной сошкой в старый потрепанный подоконник. Угловатая, но при этом обтекаемая винтовка состоит из черного композита. У нее матовое покрытие, поглощающее блики. Она создана для одного выстрела бесшумного, точного. Сквозь перекрестие цифрового прицела снайпер видит цель. Он не может подвести своего господина, Алексея Федоровича. А потому сердце бойца колотится так громко, что, кажется, его услышат на другом конце улицы. Ладони мужчина потеет, на пальцы сухие, привыкшие к металлу. Снайпер дожидается подходящего момента для выстрела. Затем сообщает о своих намерениях Алексею Федоровичу. Лишь после делает глубокий вздох и замирает. Мир сужается до одной точки. Палец выжимает металлическое полукольцо. Глухой хлопок, едва различимый даже в тишине пустого здания. Тихон М. вздрагивает в руках, но не больше, чем допустимо. На конце его дула расцветает огненный цветок. Пуля вылетает ровно, без колебаний. Она вращается, легко рассекая воздух. Меньше секунды, и она попадает в основание реактивного клинка Обломова. Лезвие взрывается яркой вспышкой, расколовшись на несколько кусков. Оружие больше не пригодно для сражения по очевидным причинам. В него снайпер целился, ведь прекрасно знал, что убивать Игната Обломова нельзя, а его магический защитный покров — подстраховка, потому что обычная пуля «Тихон М» его не пробивает. После попадания боец не шевелится, лишь медленно вдыхает и улыбается. Работа сделана, господин будет точно доволен. А теперь можно начать отстреливать магов, что прибыли вместе с Обломовыми. Главное, менять свое местоположение после каждого выстрела. «На месте! Повторяю, на месте!» Кричит Дэм в рацию. Бешеная «шестерка», как ее теперь прозвали бойцы, врывается на территорию Обломовых. Как раз со спины вражеских магов в падах, что же покидает укрытие в виде бизонов, и мчат к зданию отдельными группами. Пулемет, который на крыше шестиколесника, разрывает воздух выстрелами. Бойцы высовывают автоматы из специальные отверстия стёкол и открывают огонь по противнику. Тем не менее, атака магов в падах не останавливается. Они мчатся к зданию под перекрёстным огнем, А еще пытаются уничтожить шестиколесник магией, но либо не попадают, либо он выдерживает эти атаки. «Мы прибыли!» Немногим позже раздается в ушах гвардейцев Орлова голос капитана Артема Федотова, точно знак, символ спасения. Он и маги первого круга в драгоритных покровах врываются на территорию, и пока бешеная шестерка наворачивает круги вокруг части сил противника, отрезанной от основного отряда, Федотов с магами бьет по ним боевыми заклинаниями. В дело идет камень, воздух, огонь, молния. За первой смертью вражского мага следует вторая, а затем еще и еще. В итоге два отряда Алексея Орлова быстро объединяются и поджимают элитный отряд Обломова. Просто загоняют его в здание, и уже там, благодаря гвардейцам в падах со второго этажа, вот-вот возьмут в клещи. «Снайпер меня не подводит. Сперва думаю, что собственные глаза врут. Но ведь нет. Боец действительно попадает из снайперской винтовки точно в основание клинка Обломова. И это при том, что он двигался». Игнат отбрасывает бесполезный сломанный меч в сторону, что-то нечленораздельно говорит. Похоже, его синтезатор голоса тоже поврежден. Впрочем, главная его слабость — правая нерабочая нога пада. И вот теперь я точно понимаю, для чего все это время берег Ману. срываясь с места и бегу к противнику. Он же, приняв боксерскую стойку, просто стоит на месте. Проиграет тот, кто первым лишится магической защиты. Думаю, именно поэтому мы не будем обмениваться магическими ударами. Уже потрачено слишком много маны. Непозволительно много. Даже сам не могу точно сказать, насколько хватит моих почти пустых хранилищ. А главное, у обломова маны должно быть меньше, ведь он летал на огненной тяге почти все время боя. Вскоре сходимся вплотную. Без мечей приходится перестроиться на рукопашный бой. Для начала пробивают джеп. Усилители в суставах добавляют мощи. Удар приходится в блок. И в этот момент титановые экзосухожилия метаморфа покрываются фиолетовой сеткой гексагонов. Блок в исполнении Обломова — золотым бакровом из восьмерок. К слову, уже не таким ярким, как прежде, что не может не радовать. После удара отступаю, чтобы прощупать противника. Обломов, чуть дернувшись, обрушивает на меня шквал ударов. Джебы, хуки, по сути, просто бьет кулаками. Да, это чертовски мощные, хорошо поставленные удары но лишь боксерские, без экзотики. Странно, но похоже, что Игнат не знает никаких других боевых искусств. По крайней мере, ноги он держит так, словно даже не знает, что ими вообще можно бить. Я же уворачиваюсь и блокирую, дожидаясь, пока он устанет. В ответ бью левой ногой. Массивный стальной носок со свистом рассекает пространство. на Обломов успевает подставить предплечье. И с этого момента он внимательно смотрит не только за моими кулаками, но и за ногами. Пошает играет с ним злую шутку, провожу обменный удар, и мне удается зарядить голеню со всего маха пословной ноге его пада. Причем вкладываю в удар столько маны, что пробиваю магическую защиту с первой же попытки. Раздается звонкий хруст стали, прызги из искр разлетаются в пространстве, из шлангов вытекает немного технической жидкости, а саму стальную ногу пада клинит. В этот момент я и понимаю, что Игнат проиграл, просто еще не знает об этом. Как раз после моего удачного удара он выстреливает пламенем из рук и ног. Пытается взлететь, но вот незадача. Маны не хватает. Обломов падает обратно, едва устояв на ногах. Нет маны, нет дара физика в полной мере, а значит, он в уязвимом положении. Что касается меня, то просто иду на Маны на защиту до конца боя хватит. Размахиваю кулаками, бью голенями и коленями, иногда локтями. Игнат пытается отбиваться. Но с его боксерской техникой едва ли получается. Его магическая защита мелькает. В этот же момент он пропускает прямой дар в шлем. Стекло трескается, покрываясь переплетениями трещин. Мой новый удар коленом в живот. Но сама броня его гасит. Облома вдруг из последних сил кидается на меня. Мы сцепляемся. Сервомоторы воют. усилители выдают всю доступную мощь. Нахожу слабое место. Вырвавшись из стальной хватки, бью в сочленение. Трещит сталь, рвется гидравлический шланг и появляется струйка дыма. Поврежденный костюм Обломова подвисает. Система стабилизации не работает так хорошо. Отскакиваю назад и со всего маху направляю тяжелый левый локоть точно в шлем. Раздается звонкий щелчок, Лампочка на запястье Гната сверкает красным. Его доспех гаснет и зависает. Должно быть в этот момент последние искры энергии убегают по проводам и каналам. Валон, обстановка, говорю через канал связи. Господин, уничтожаем последних магов противника, отвечает капитан гвардии. Заканчивайте и готовьтесь уезжать. Отдаю приказ, а после отключаю голосовой канал. Подхожу к повержному игнату и, легко, чуть подкрутив, снимаю шлем. Пад обесточен, а потому это можно сделать даже голыми руками. Моему узору предстает его лицо. Парни на вид лет 25. У него короткие кудрявые светлые волосы, густые брови, словно утесы, возвышаются над маленькими глазами. Оно с приплюснутой картошкой, будто принял новую форму после множества ударов. Из интересного — широкая мощная шея, будто быка. Это почти карикатурный облик для физика. «Ну давай, Алексей, ты победил!» «Так убей меня!» «К чему весь этот пафос?» «Только сделай это быстро!» «Заткнись!» Холодно говорю. «Если бы я хотел тебя убить, то давно это сделал бы». «А? Что?» — Удивленно вопрошает он. «Я же сказал, заткнись. И так из-за этих игр в изгородных голова болит». Хватая облом его под руки, он едва швелится. все таки пад без энергии — это просто неподвижная и чертовски тяжёлая железяка. Закидывая его на плечо, подхожу к краю крыши. Смотрю вниз и вижу, валяющиеся, как попало, трупы, в том числе в падах, разруху, расстрелянные бизоны, огнестрельное оружие и мечи. Родовая война, вопреки множественным фильмам, книгам и прочим, что ее романтизирует, не бывает прекрасной. Как и любая война, она питается человеческими жизнями, а само ее существование — это разрушение всего и вся. Неподалеку припаркован шестиколесник, тоже немало натерпевшийся. На нем следы пуль от оружия разного калибра — и отчетливые отпечатки магии разных аспектов. Все-таки даже одна транспортная боевая единица может наделать шуму в бою. Выстрелы уже не звучат, по крайней мере, с улицы. Внутри центрального здания все еще есть силы противника, но мои парни уже заканчивают с ними, параллельно все минируя. «Пытать? Ты собрался меня пытать? Ну давай! Я все равно ничего не скажу!» С каменным лицом, чуть сощурившись, Игнат смотрит мне прямо в глаза. Вернее, стекло шлема, но ощущение, что он видит сквозь него. Я в этот момент даже невольно проникаясь к нему уважением. Это насколько надо ценить и уважать свой род, чтобы быть готовым отдать за него жизнь». «Нет, пытать мне тебя незачем», — спокойно отвечая ему. «Незачем мучить парня лишними думами». На поле боя он показал себя достойным и честным соперником. Закидывая его на плечо, а затем глубоко вдохнув и сжав челюсти, Спрыгиваю с крыши третьего этажа, мягко приземляясь на ноги. Усилители и амортизаторы берут весь импульс удара на себя. Впрочем, асфальту от этого нисколько не проще. Он просто проламывается под силой моего удара, покрываясь трещинами на несколько метров вокруг. «Дай им сюда, быстро!» — говорю через канал связи. Шестерка срывается с места, и вот уже бойцы открывают задние дверки. Нисколько неосторожничая, грубо скидываю гната с плеча и велю бойцам. Он обездвижен. Не допустите его смерти. Это теперь ваша основная задача. А теперь быстро в безопасное место. Скоро здесь все залетит на воздух». «Есть!» — отвечает Дем, что смотрит на меня с переднего сиденья. Бойцы хватает Обломова, затем дверки захлопываются, и шестиколесник уезжает. «Конечно, после всего я уже немного расслабился. Но это еще не значит, что мы не торопимся. Голова рода Обломовых, его жена и гвардия рода могут объявиться в любую секунду. И именно поэтому нам нужно как можно скорее уезжать. Все еще может пойти не по плану, но мало ли что может пойти не так. Валун, вы зачистили здание? Добиваем последних противников. Буквально несколько человек. Сквозь выстрелы, завывания магии и рев падов слышится голос Артема. Отлично, иду на помощь. Срываясь с места и в один прыжок, благодаря доспеху, запрыгиваю в окно второго этажа. «Быстро нахожу своих бойцов. Вместе мы выкуриваем остатки вражеских магов из надежного укрытия и добиваем. Дальше устанавливаем последние бомбы и собираемся уходить. И легко бы ушли, если бы один из бойцов не объявил во всеуслышание по каналу связи. К вам движутся вертолеты. Повторяю, к вам движутся вертолеты. Они будут на месте через минуту». Глава 11. Переключая настройки шлема, действительно, звуковые датчики улавливают отдаленный шум лопастей вертолета и передают в динамике рядом с ушами. Музыкальным слухом я не обладаю, но все равно слышу, что по нашей душе прилетел не один вертолет и не два, а где-то с десяток. И хорошо, если среди них нет военных. Неожиданно и совсем не вписывается в планы. Бойцы тем временем демонстрируют недюжинную выдержку, никто из них не нервничает они лишь смотрят на меня и ждут следующего приказа. А всем понятно, что с нами будет, если из вертолетов посыпется, как зерно из мешка, вражские элитные маги в падах. Уже не говорю про могущественного главу рода и его жену, которые неплохо так прижали моего отца со всеми его силами рода. Когда противники аристократы и маги, то их пол уже не так важен. Тем более в истории хватает примеров, когда женщины были куда сильнее и могли неприятно удивить поэтому нужно покинуть это место как можно скорее. И сделать это следует еще и потому, что все здесь должно взлететь на воздух. Нет, я до сих пор делаю упор на основной план. Но вдруг Вячеслав Иванович, глава рода Обломовых, не захочет пойти на переговоры? Вдруг он решит пожертвовать и вторым сыном ради праведной мести? Мало ли на что способен человек в состоянии аффекта? Да и слишком я мало знаю про внутренние дела этого рода а потому не могу полностью исключать вероятность, что сын главы рода может быть лишь фигурой, которую он с готовностью обменяет на большее. В конце концов и сам гнат может внезапно умереть, будь то роковая случайность или его собственное упорство, а смерть гната фактически утеря козыря из рукава. Именно поэтому взорвать здесь все необходимо. Так уж удачно вышло, что я откладывал это до последнего. И вот теперь наконец-то понял, для чего именно. Серия взрывов послужит не просто отвлекающим маневром, а прикрытием от вертолетов и атакой по ним одновременно. «Алексей Федорович, жду вас в бизонью западной стены». Звучит голос снайпера из динамиков. И черт возьми, как же вовремя. «Побереги машину, скоро здесь все взлетит на воздух». отвечая ему, а сам думаю, что надо будет повысить этого бойца. Он уже показал преданность и профессионализм сразу после связываясь с оружейником и временным капитаном отряда на шестерке. Дэм, срочно на заброшенный консервный завод. Спрячьтесь там и ждите дальнейших указаний. Распоряжаюсь я. Выполняем, Алексей Федорович», — отвечает Широтин. «С появлением вертолетов планы меняются, и теперь мое выживание напрямую зависит от того, успею ли я добраться до Игната и сделать свой ход раньше, чем на нас обрушится вся мощь Обломовых». Если бы не стояло цели все здесь подорвать, то было бы значительно проще. Впрочем, несмотря на то, что реализовать две задачи всегда сложнее, чем одну, это минимизирует риск неудачи. Главная цель — прекратить родовую войну. И для этого следует сделать все, что вообще возможно. Я кидываю моих верных гвардейцев взглядом. На секунду лишь на миг проносится мысль, что всех их можно использовать как пушечное мясо. Но, во-первых, так я никогда не сформирую постоянную гвардию. Во-вторых, это бесчеловечно даже для близнеца. Впрочем, нас учили жертвовать всем ради исполнения цели. Зря, что ли, я покинул так радикально этот проект? Элитный отряд гвардейцев во главе с Суровым Федотовым выглядит особенно угрожающе. На падах бойцов множественные мазки чужой крови, следы от пуль, сажа и пятна узора от магических аспектов. Бойцы в драгоритных покровах Б, которых я брал с собой, выглядят не в пример, лучше. Их пады еще более потрепанные. К слову, даже без приклички понимаю, что кто-то из моих людей точно не вернется домой. Просто потому, что их сейчас нет с нами. На мертвых и их семьях позже. Пока нужно думать о живых, как бы грубо это ни звучало. Все равно потери неизбежны, как бы я ни старался. Окончательно все взвесив и обдумав, я кратко выкладываю свой план перед бойцами. Выбегаем на улицу, разделяемся и сразу к машинам. «В этот же момент я потрываю здание по сторонам от Центрального. Встречаюсь на бывшем консервном заводе». «Сделаем, господин!» Федотов сурово поднимает кулак к непу. Жест за ним повторяют остальные гвардейцы из элитного формирования, а после и остальные. Прямо мурашки табуном бегут по спине. Эти люди готовы сложить жизнь во имя меня. Сделаю все, чтобы этого никогда не случилось. Насколько это вообще возможно? «Вперед!» Громко объявляя я. Срываясь с места, сразу окутывая себя защитным покровом из фиолетовых шестиугольников. Следом за мной Федотов, элитный отряд, бойцы без дара, но в падах. Приводы гудят, каждый шаг дается мне с такой легкостью, будто я в невесомости. При этом за раз преодолеваю метра по два. Выруливая по коридорам, так спешу, что едва не запинаюсь от трупы. Сношу одну из бетонных стен, чтобы сократить путь. вышибая пожарные двери. И мы выбегаем на улицу. Вертолеты обломовых уже кружат над нами, но все еще на приличной высоте. Черные, шумные и массивные. Внутри некоторых установлены пулеметы, что сразу разрывают воздух очередями пуль. Из остальных выглядывают маги в падах, которые осыпают нас боевыми заклинаниями. По шквалам пуль и аспектов разной боевой магии мы мчимся по асфальту вперед. Воздух напитывается остатками маны, вибрирует и просто сверкает от множества взрывов. Я и остальные маги в падах переливаемся вспышками на энергетическом доспехе, как новогодняя елка. Пули попадают мимо, разрывают асфальт и поднимают пыль в воздух. Кажется, что этот ужас длится целую вечность, но на деле лишь секунду или, может быть, 2-3. Я нажимаю на специальном пульте с защитой от случайного срабатывания две большие черные кнопки. Взрывы слева и справа звучат одновременно. Ударная волна настолько мощная, что воздух будто застывает в нечто вроде осязаемого невидимого желе. Огненные вспышки жутко яркие и красочные. Даже не сразу дается оторвать от них взгляд. Благо метаморф подстраивает сенсорную систему и не позволяет моим органам чувств перегрузиться. А потому я бегу, как и бежал. Бойцы в драгоритных покровах лишь ненадолго замедляются. Им пережить все это сложно. Нужен не просто профессионализм а еще и удача. Но самое главное, что два мощнейших взрыва не просто уничтожают склад и гараж с множеством автомобилей, они еще и заставляют вертолеты подняться выше. Из-за пламени и огня стрельба по нам полностью прекращается, и это радует, ведь на то и был расчет. Кроме того, я замечаю характерные силовые поля вокруг вертолетов. Ну, разумеется, куда же без них, ведь вертушки очень легко сбить. Подобное я тоже использовал, когда спешно уплывал на катере с острова будучи победителем игры «Остров». Несколько десятков метров спустя мы разделяемся. Бизон ждет в одном месте, а транспорт моего элитного отряда в другом. Более того, теперь мы на достаточном расстоянии от центрального здания, а значит... Пришло время сделать главный бум. Скидываю пальцем специальную крышку и жму на кнопку. Каскад взрывов доносится из-за спины. Чуть оборачиваюсь, вижу, как из окон, прыгая с этажа на этаж высовываются длинные огненные языки. Уже не говорю про черный едкий дым и клубы пыли, что окутывает все и вся. По сути, мы уже сделали достаточно, чтобы Обломовы были вынуждены закончить войну родов и все оставшееся время сидеть и не рыпаться. Но раз уж Игнат все еще у нас в руках, то почему бы не пойти дальше? «Алексей Федорович, к вам летит боевой вертолет. Повторяю, боевой вертолет с ракетами». Слышу я голос одного из разведчиков что находится неподалеку и следит за ходом боя. А ведь до Бизона всего ничего. По каналу связи велю бойцам продолжать действовать согласно плану, а сам замираю на несколько секунд. Вглядываясь в небо через густой черный дым и облака пыли, и благодаря оптике метаморфа действительно замечает треклятый военный вертолет. Жизнь на базе проекта меня к такому не готовила. Если я просто побегу в Бизон и надеюсь таким способом спастись, то ракеты, выпущенные с вертолета, превратят меня в горстку пепла, несмотря на самый навороченный пад. А потому вижу лишь один единственный шанс — бежать так быстро и юрко, как только могу. Или научиться летать? Почему нет? Метаморф оснащен адаптивной системой. Разумеется, он сможет проводить аспект огня. Вот только нет у меня практики в этом деле. Да и с реактивным пламенем я почти не тренировался. Зато достаточно маны и уже неплохой запас в хранилищах. Выбора в любом случае нет. Я нисколько не сомневаюсь, что пилот в военном вертолете, как более приоритетную цель для того, чтобы нейтрализовать, конечно же, выберет меня. Один только мой пат намекает, что я уж точно не из простых бойцов. Срываясь с места несколько шагов, и вот уже преодолено несколько метров. Приводы и усилителей в метаморфе гудят, но работают, как сложный механизм. Уже начинаю разгоняться и напитывать канала с усламем манной, специально подготовленной, чтобы обратить ее в аспект огня. Спидометра в шлеме нет. Не знаю, можно ли считать это недоработкой Жезаря, но бегу я по ощущениям со скоростью километров так 60 в час. Очень быстро выскальзываю с территории Обломовых и оказываюсь вне дыма с огнем. Оборачиваюсь и вижу военный вертолет, который явно уже выбрал своей целью меня. Теперь уже могу его хорошо рассмотреть. Это шершень 42. Один из лучших штурмовых вертолетов, что производится в Российской империи. Вот уж не думал, что у Обломовых может заваляться такая игрушка. Видимо, сильно я подпортил их планы, раз уж они решили выкатить такой козырь. Шершень словно разрезает небо, как большой острый нож. В чистом поле я от него точно не смогу убежать. Но благо мы в промышленном районе. Главное же оружие вертолета вовсе не пулемет под носом, а ракетные установки, закрепленные на пилонах. Что же, для успешного завершения миссии мне лишь нужно оторваться от шершня, скрыться и поскорее на бывший консервный завод, где наконец-то смогу сделать свой ход. Последний завершающий ход в этой родовой войне. Перепрыгивая очередной бетонный забор с колючей проволокой. Сношу с пути старые деревянные ящики, словно они сделаны из папи маше По характерным щелчкам и завыванию реактивной струи понимаю, что ракеты уже летят в мою сторону. Просто так от них не уйти. «Да чего там? У меня даже нет времени подумать». Практически на рефлексах концентрирую ману в руках и ногах. Выпускаю ее и сразу трансформирую в реактивное пламя. Чертовски горячее и мощное. К моему счастью, получается. Лишь с левой руки срывается обычное пламя. Остальные же конечности выстреливают огнем нужной концентрации. Я мгновенно взлетаю. Ракеты бьют мимо ровно в то место, где я был миг назад. Ударная волна в перемешку с пламенем сносит меня. Благо, магическая защита срабатывает, и никакого урона не получаю. Вот только резерв просаживается значительно больше, чем я рассчитывал до начала этого боя. А еще вдруг осознаю, что лететь на реактивной тяге не так уж и сложно. Просто невероятно энергозатратно. Зараза, ровно в этот момент я как-то неуверенно дергаюсь, будто сам метаморф неправильно считывает движение или пытается стабилизировать не так, как нужно. В итоге на всех парусах несусь головой точно в землю. Благо успеваю выровнять ситуацию и затормозить пламя в последний момент. Однако же сношу кирпичную стену как шар для сноса зданий. Удачным приземлением это сложно назвать. Да и шершень все еще за спиной. Выбирайся из руин, срываясь с места и вперед. Система в паде тем временем выстраивает самый оптимизированный маршрут до бывшего консервного завода. Земля под ногами, размытое пятно. Асфальт, щебень, искорежная арматура. Все это сливается в серо-коричневую полосу. Вертолет все еще несется следом. Похоже, что просто так от него не уйти. Снова датчики метаморфа улавливают характерный звук. В этот же момент выстреливаю из конечности реактивным пламенем. Вот только осечка. И в этот раз целых три. Только чудом реактивная тяга из правой ноги отбрасывает меня дальше от места взрыва. Но недостаточно далеко. Горячий пепел, щебень и куски того, что секунду назад было стеной, бьют по спине по шлему. Метаморф гасит удар. но на накопителе маны это так просаживает, что скоро я просто не смогу использовать магию. Качусь по земле, но быстро нахожу в себе силы скачать на ноги. Запах раскаленного металла и гари въедается в фильтры шлема. От него не уйти. Въедливая мысль бьет по мозгам. Что же, обычно чутье меня не подводит. Я делаю то, на что способен лишь метаморфе, то, что могу только в паде, с его стальными сухожилиями и мощными усилителями. Я перестаю бежать от. Я разворачиваюсь и делаю шаг навстречу. встречу. Отталкиваюсь от земли так, что асфальт крошится. В этот же миг выстреливаю пламенем из рук и ног. Все четыре реактивные струи получаются почти идеальными. Я лечу не в укрытие, а к шершню, под смертоносный веер. Пилот, видимо, настолько этого не ожидает, что просто теряет самообладание. Единственное, что он делает, пытается уйти в сторону и лишь позже открывает по мне огонь из пулемета. Но поздно. Энергетическая оболочка выдерживает град пуль. Чуть довернув по воздуху, я легко залетаю в салон этого летающего стального монстра. Несколько шагов, и вот я в кабине, где сидят два суровых мужчины. Ловко выхватываю дятла из набедренного кейса и немедленнее секунды делаю два точных выстрела. Выпрыгиваю из вертолета и мчусь на огненной тяге. Вот уж не думал, что когда-нибудь смогу такое провернуть. Впрочем, дело еще нужно закончить. Вскоре ноги касаются земли, и теперь я на огромной скорости бегу к бывшему заводу по производству консервов. Вскоре я нахожу нужное место и тихо проникаю внутрь. Благодаря каналу связи быстро обнаруживаю своих парней. Все... Отряд, что разъезжал на бешеной шестерке, элитный и обычный, все спрятались здесь. Что удивительно, вертолеты до сих пор нас не обнаруживают. А самое главное, Федотов уже вполне себе продуктивно побеседовал с Игнатом Обломовым и выяснил, как связаться с его отцом. Собственно, именно это я сейчас и пытаюсь сделать с помощью рации. Вячеслав Иванович, как слышно, слышно? прием. Едва сдерживаюсь, чтобы не добавить в голос издевки но в таких важных разговорах эмоции ни к чему. «Кто это? Кто говорит? Как ты смог подключиться к нашим каналам?» «О, так много вопросов, и все не по делу». Холодно отвечаю. «Ты за это ответишь, кто бы ты ни был. Костьми лягу, но убью тебя». «Я бы на вашем месте так не горячился и не бросался такими словами. Кстати, ширшня, можете не искать». Невольно вспоминая, как он упал и взорвался, вскоре после того, как я ликвидировал пилотов и десантировался из него. «Назови свое имя, или я прекращу этот разговор». Судя по звуку, он явно говорит это сквозь зубы. Надеюсь, искры у него изо рта злобы не сыплются. «Алексей Федорович, спокойно отвечаю. Так же известный как младший наследник рода и бесполезный кутежник. Но это в прошлом». «Что? Да не может быть!» Разоряется Обломов, но вроде бы уже пытается взять себя в руки. «Я не собираюсь вам ничего доказывать, но...» «Я убью тебя». Спокойно и холодно, будто веря в свой успех на сто говорит Вячеслав Иванович. И продолжает. «Слышишь, я убью всех детей твоего отца до последнего постарта. О, «О, понятно теперь, почему Игнат так не любит пафос». Отвечаю я, а сам смотрю на пленного наследника, рот которого закрывает кусок серого скотча. Не смей называть его имя. Он... он был... Я не знаю, как ты все это сделал, но мы найдем и убьем тебя. Даю... Сто! Я резко его перебиваю. Вячеслав Иванович, я бы не советовал вам разбрасываться словами раньше времени. А про Игната я заговорил не просто так. Один из гвардейцев после моего жеста срывает кусок скотча с рта наследника. Что? Из рации тем временем звучит удивленный голос главы рода Обломовых. ке же спокойно и никуда не спеша просто протягиваю рацию к лицу его сына. «Ну же, Игнат, передай привет отцу. Он очень хочет тебя услышать». «Отец, я жив, но я не выдам наших секретов!» Быстро тараторит парень. «Пусть пытает, но я ничего не скажу!» Жестом велю снова заклеить Игнату рот скотчем. Несколько секунд выжидаю и после спрашивает через рацию. Вячеслав Иванович, я хочу сделать вам безумно выгодное предложение. Внимательно слушаю. Совсем другим тоном отвечает он. Я сохраняю жизнь вашему последнему наследнику и даже не превращаю его в инвалида. Взамен вы должны мне лишь одну небольшую услугу. Всего лишь закончить родовую войну. Даю слово аристократа, что сделаю это как только увижу сына живым и здоровым». В голос Вячеслава Ивановича закрадывается сомнение и нерешительность. «Похоже, кто-то очень ценит своего последнего сына, раз так быстро соглашается». «Слово «аристократы» — это, конечно, серьезно. Но вы должны оформить все на официальном уровне, встретиться с моим отцом, посетить заседание имперской канцелярии. Впрочем, вы и так все это знаете». «Верно, Вячеслав Иванович». «Верно». Едва скрывая злобу, отвечает он. Какое-то время мы еще с ним обсуждаем подробности через рацию. Добившись полного понимания с обеих сторон и соглашения, я прерываю контакт. Велю Федотову приковать Игната в неработающем паде к железной балке каменными оковами. Вячеслав Иванович и его люди будут здесь где-то через 10 минут. Что касается меня и моих бойцов, ну, мы уже усаживаемся в машины и мчимся в родовое поместье. Причем делаем это расслабленно, так будто мы только что не прошли через одно из сложнейших сражений. Главное, что Обломова больше нам не угроза. Уж если чем известен Вячеслав Иванович, так это тем, что всегда держит свое слово. В досье на него и весь род Обломовых даже выделено жирным шрифтом, что это одна из самых честных и благородных династий. И именно поэтому я перебил его, когда он хотел дать слово аристократа, что убьет меня». Час спустя наш уже не такой свежий и бодрый кортеж въезжает на территорию моего поместья. Все мы усталые, но довольные. Мои верные слуги и группа полевых медиков встречают нас у самых ворот. Аманда, Никита, Денис выглядят так, будто они и слуги, а бравые командос. Умелые вояки, которые всю жизнь несут службу где-нибудь в чертовски опасном месте. У каждого на поясе когти дракона и дятлы, в руках Т. Уже не говорю про шлемы, разгрузку, стильные бронежилеты и штаны карга, что заправлены в берцы. Разве что Аманду выдает скромный макияж и идеальный маникюр. Да и на парнях тоже. Ни следа грязи или крови. Впрочем, ничего такого я и не требую. Ребята нужны мне совсем для других задач. Стучу рукой по торпеде Бизона, и водитель тормозит. А следом за ним останавливаются остальные машины. Я и бойцы выгрушаемся из авто. Особенно интересно наблюдать как из шестиколесника выходит целый отряд. Полевые медики тем временем уже спешатся со своими чемоданчиками защитного света в первую очередь ко мне. Конечно, по их мнению, я здесь самый важный человек. Господин, аристократ, наследник Орловых и все такое. В общем-то, это правда. Но вот помощь мне не то, чтобы срочно требуется. А поэтому указываю рукой на гвардейцев и говорю. «Нет, подлагайте их. Со мной все в порядке». А затем, когда медики кланяются и уходят, я выкручиваю настройку синтезированного голоса погромче и объявляю во всеуслышание. «Опустить оружие! Родовая война закончена! Нам больше ничего не угрожает!» Лица моих слуг нужно было видеть. Ребята облегченно выдыхают, улыбаются и убирают оружие. Они снимают шлемы, растягивают бронежилеты и все в таком духе. Мои гвардейцы помогают снять друг другу драгоритные покровы, медики оказывают первую помощь. И тем не менее, несколько из них остаются в боевом оболочении, чтобы охранять территорию. Все идет своим чередом, и мне уже вроде бы можно уйти спать. Но кое-какие распоряжения я все еще должен выдать. Подхожу к тройке верных слуг и устало произношу. Проконтролируйте, чтобы все получили медпомощь. И еще кое-что. Помогите мне уже снять метаморф. Да, Алексей Федорович. Практически в один голос произносят Аманда и парни. Сняв пад... Я жестом зову Аманду за собой, а парням говорю. «С вами поговорю завтра, это терпит. Помогите лучше бойцам». «Хорошо, господин», — Со двоих отвечает Никита. Аманда идет по правую руку от меня. Она за все это время нисколько не растратила своего профессионализма, ведь до сих пор не заваливает меня вопросами, а молча ждет, когда я заговорю сам. Завтра утром начни собирать для меня выжимку новостей по обломовам, родовой войне и всему, что с этим связано. Придут большие изменения. Разумеется, любезно кивает помощница. Еще тебе нужно собрать информацию по погибшим бойцам, их семьям. Подготовь документы, чтобы мы смогли сделать выплаты. Род не должен забывать о своих людях. О каких суммах речь, Алексей Федорович? Больших, очень больших. Нужно обеспечить семье погибших безбедную жизнь или хотя бы большой стартовый капитал. Это Аманда чуть нется. Может сильно ударить по вашему экономическому благополучию? Нет, не ударит. Скоро денежный поток увеличится, а потому могу себе позволить. Не собираюсь пояснять. Завтра Манда обо всем узнает сама. Однако мне еще есть что сказать. Запомни, когда дело касается людей, что рискует своей жизнью во благо меня, ценность денег отходит на второй план. Каждый из гвардейцев должен знать, что я ценю его верность и не оставлю родственников без крыши над головой. «Иначе что это за род такой, верно?» После разговора с Амандой, несмотря на рассвет, я наконец-то иду спать, причем с чистой совестью. Да, я пролил много крови и знаю об этом как никто другой, но, по сути, я выбрал из двух зол наименьшее, ведь ценой всех тех жизней остановил родовую войну, которая еще перемолола бы в своих жерновах десятки, если не сотни, людей. Голова 12. Просыпаясь я вовсе не как обычно, а ближе к обеду. Сразу понимаю, что ночное сражение не прошло даром. Испытываю не только физическую усталость, но и нечто вроде синдрома отсрочной мышечной боли, но по части ядра, кругов маны и магических каналов. С одной стороны, плохо, что несколько дней я буду не на пике силы, просто потому что требуется время на восстановление. С другой, ни на одной тренировке, даже против всех своих гвардейцев разом, я не смог бы так выложиться. Не на сто процентов, а на все 200 Как известно, без усилия над собой рост невозможен, а потому в этом плане я более чем доволен. Принимаю душ, надеваю удобную повседневную одежду, классические темные брюки, удобные домашние мокасины светлую свободную рубашку и направляюсь в столовую, совмещенную с гостиной. По ощущениям на завтрак, но по времени на обед. Спускаясь по широкой деревянной лестнице, замечаю внизу новые лица. Незнакомые девушки, судя по их нарядам, горничные. Точно, про них же мне недавно рассказывала Аманда. Значит, наступил день, когда они приступили к выполнению своих обязательств. Двигаются они по холлу в слаженном, почти музыкальном ритме. Наблюдать — одно удовольствие. Их всего пятеро. Все молодые, красивые, с безупречными стройными фигурами, которые лишь подчеркивает элегантная униформа. Темные лаконичные платья с белыми кружевными фартуками, совершенно не и в то же время женственные. Заметив мое появление на первом этаже, они синхронно отрываются от работы. Складывает руки на фартуках, с воздушной легкостью кланяется мне. «Доброго утра, Алексей Федорович!» «Здравствуйте, господин!» обед для вас уже готов. Говорят только некоторые из них, что хорошо. Знаю я эту женскую способность, бесконечно щепетать по поводу и без. Что особенно хорошо, их улыбки это не заискивание, а лишь признак профессионализма. То есть они не ведут себя излишне услужливыми, но и этикет чтят. Замечательно. Здравствуйте. Отвечая им с